Крепостью уже отрубил рожок. О, дева, дева, звучит труба, Румянцем гнева горит судьба, Уж сердце к бою замкнула сталь, Передо мною разлуки дали. Но всюду, всюду, вблизи, вдали Не позабуду родной земли, И вечно, вечно, клянусь сулю, Моей сердечной не разлуплю. Современник пишет, что почти все дербенцы провожали его вёрст за 20 от города до самой реки Самура, стреляя на пути из ружей, пуская ракеты, зажигая факелы. Музыканты били в бубны и играли на своих инструментах, другие пели, плясали. И вообще вся толпа старалась всячески выразить свое расположение к любимцу своему Искандербеку. Так называли горцы Бестужево. 1837 год застал его в Тифлисе. В этом году погиб на дуэли Александр Пушкин. Полковник Мирзафат Али Ахундов прочел декабристу свои стихи на смерть великого русского поэта. Бестужев перевел стихи Ахундова с азербайджанского на русский язык. Они разошлись по всему Кавказу в списках. Это был его венок на могилу убитого друга а весною на рейде Сухуми уже качались корабли черноморской эскадры, шла погрузка десанта на палубы. Оставались считанные дни до отплытия. Ветер наполнил паруса, унося эскадру к мысу Адлер. На палубе 44-пушечного фрегата «Анна» солдаты распевали сочиненную Бестужевым песню, «Эй, вы, ой, еси, кавказцы, молодцы, удальцы да государевы, стрельцы! Посмотрите, Адлер, мыс, недалеко, нам его забрать и славно, и легко, ай, жги, жги, жги, говори, будет славно и легко!» Вот и мыс, Адлер. День был теплым. Легкая волна напомнила Бестужеву его повести. Сердце кольнуло болью о былом невозвратимом, Я за морем синим, за синюю далью Сердце свое схоронил. Я тоской облом, ледовитой печалью Грудь от людей заградил. Прямо из бурунов прибоем десант шел в атаку, И белое прибойное кружево великолепно рифмовалось С именем самого Бестушева. Здесь, на мысе Адлер, все и закончилось навеки. Никто не видел ран Бестужева, не видел его убитым. В трескотне выстрелов, размахивая шашкой, он ускакал в чащу чеченского леса, словно в легенду, и увел за собой свою легендарную жизнь, жизнь писателя, декабриста, воина. Кавказская литература наполнена версиями о его гибели, самыми разными, самыми романтичными. Один сослуживец Бестужева в старости вспоминал, что тело его не нашли меж убитыми, а на одном из черкесов найдены были его пистолеты и кольцо, и поэтому сначала долго думали, что он взят в плен. За точные сведения о судьбе Бестужева штаб Кавказского корпуса объявил награду. Явился за наградой чеченец с гор, который, в знак примирения с русскими, повесил шашку себе на грудь. «Искандер Бека не ищите», — сказал он. Конь занес его прямо в толпу черкесов, они взяли его, долго разговаривали о чем-то, а потом изрубили его своими шашками. «Я сам рубил. Давай, Денгы!» Говорили, будто главнокомандующий на Кавказе получил от Бестужева записку. «Я в плену. Меня зорко стерегут. Я опутан какой-то сетью». «Вере отцов не изменил, и продолжаю любить родину. Я написал большое произведение, которое меня прославит. Привет братьям и всем, кто не забыл изгнанника Александра Бестужева». Народная молва приукрасила эту легенду одной деталью. «Передайте Бестужеву в горы», — наказал якобы Паскевич, «чтобы сидел в горах, пока мы весь Кавказ не завоюем». Если же с гор спустится, то будет до смерти заключен в крепости. Сухумские старожила свято верили, что где-то высоко в аулах живет, словно горный орел, какой-то русский офицер, которого зовут Искандер. Он высок, строен, умен и образован, пользуется средь горцев большим почетом, но они стерегут его денно и ночно, чтобы он не бежал в долину.